Глава 10. Вот уже отчётливо вырисовываются три стороны, каждая из которых ведёт свою игру, думал я, не спеша прогуливаясь по набережной. Первая это те, кто предлагает мне работу. Вторая кто предупредил о подставке. И третья кто подслушал телефонный разговор и подкинул кассету с записью в отделении милиции Стемнело. Загоревшие люди, кажущиеся в сумерках ещё более тёмными, планировали по набережной. Тирпкий запах хвои стоял в прогретом воздухе, от асфальта тянуло жаром, накопленным за день. Море уснуло и спряталось в ночи. Сейчас оно было беззвучным и без границ сливалось со звёздным небом, словно копируя На его чёрном полотни горела и перемигивалась россыпь корабельных огней. На набережную волнами накатывала музыка. Тяжёлый рок переплетался с вальсом, восточным мотивом и ритмичной трелью цикад. Выше набережной, на взлёте, осветинившимися пиками кипарисов, бегали и перемигивались гирлянды лампочек. Между деревьями двигались тени, проглядывали белые столики и стулья под разноцветными зонтами. Я остановился напротив открытого кафе Горка, раздумывая, подняться в него или не стоит. Пожалуй, стаканчик пепсиколы я мог бы себе позволить. Подставить меня, насколько я понял, собираются как раз по поводу работы, думал я, поднимаясь по ступеням наверх. Значит, Всё встанет на свои места, как только я категорически и однозначно откажусь от услуг работодателя, если он позвонит мне в следующий раз. Все столики были заняты, и я сел на бордюр, обшитый полированными рейками, полез в карман рубашки, вынул несколько купюр, пестреющих многочисленными нулями, и пересчитал свой капитал. Так и есть, на пару стаканов колы и этих купонов хватит. Я поймал себя на той мысли, что ищу повод, чтобы не принимать поспешных решений и не отказываться с горяча от выгодного дела. Высоцкий что-то бормотал насчёт моих способностей. Что он имел в виду? Мои жалкие навыки в скалолазании, умение выживать в экстремальных условиях или моя осведомлённость в делах в наркомафии? Что я умею делать, лучше любого жителя посёлка. Что ж, тому, кто предлагает работу виднее. Может быть, в ней не будет никакого криминала, а лишь некоторая доля риска и авантюризма. Но к чему тогда такая осторожность? Синтезированный голос, магнитофонная запись. Зачем подкидывать аванс на балкон, когда проще зайти ко мне и вручить из рук в руки? потягивая холодную водичку из гранёного стакана, я пришёл к выводу, что пока не следует суетиться, бежать в милицию, посылать на хер голос магнитофонной записи. Это я всегда успею сделать, пока же надо спокойно ждать развития событий и смотреть, какую работу мне предложат. За столиком, стоящим в дальнем углу площадки, началось какое-то волнение. Послышались оживлённые голоса, потом крики, грохнуло и разбился бетонный пол бутылка. Двое семеняволосых парней в белых рубашках, стоявших у окошка ларека, торгующего вином и шишлыками, метнулись к столику, и тотчас потерялись среди теней и сигаретных огоньков. Затем на полу пали стулья, звякнули стаканы, привлекая внимание даже самых пьяных посетителей кафе. Неожиданно я увидел Ирину. Растрепанная, размахивая сумочкой, она выбежала из темноты, где разгорелся скандал под луч прожектора, установленного на крыше ларька, бегом пересекла площадку и кинулась, стуча каблучками, по ступенькам на набережную. Я вскочил, чтобы догнать ее и выяснить, что произошло, как на освещенный пятачок площадки вышла Анна. Анна двиглась в ту же сторону лестницы, но намного спокойнее, чем её подруга. Однако из темноты выскочил и догнал её в три прыжка низенький, кривоноженький молодой человек с короткой и почти под ноль стрижкой, в широких чёрных брюках, из-под которых выглядывали белые носки, и чёрной рубашке, расстёгнутой почти до пупка. Он схватил Анну за руку, рванул на себя и выдовил из себя Ну постой, да, куда бежишь? Я дам тебе, дедик. Можешь засунуть их себе в задницу, ответила Анна, но ей не удалось вырваться. В это же мгновение к ним подошёл долговязый юноша. В одной руке он нёс два стакана, в другой бутылку Pepsi-колы. Он что-то негромко сказал парню в чёрном, склонившись над его ухом. Я тебе отдыхать мешаю? вспылил кривоногий и с короткого размаха ударил юношу по лицу. Тот устоял на ногах, но бутылка и стаканы упали на пол и разлетелись стеклянными брызгами. Тут же явно подошла моя очередь. Я выскочил из своей засады со спины Анны и сразу же получил сумочкой по болды. Кажется, Анна хотела двинуть её своего не очень воспитанного поклонника, но сделала слишком сильный замах и меня, естественно, об этом не предупредила. Впрочем, это стало своего рода отвлекающим манёвром. Не отпуская Анну, Чернявой взглянул на меня, подставляя свою у физиономию под мой кулак. Добавить слева я не смог, потому что мешала Анна. Вместо того, чтобы отойти в сторону и обеспечить мне оперативный простор, она, почувствовав за собой поддержку, влепила по физиономии нашего общего врага пощёчину. Чернявый с опозданием прыгнул, сильно толкнул Анну в плечо, замахнулся ещё раз, но я уже был сбоку от него и двумя короткими ударами справа придал его уху малиновый оттенок. Его повело в сторону, но на этом дело не закончилось. Вот что действительно умеют хорошо делать эти вечные хозяева рынков, кафе и ресторанов. так это быстро сплотиться вокруг своей жертвы, неважно, женщина это или мужчина. Не успел убогенько и откатиться в сторону, как из темноты, откидывая ногами битые стекла, выехало сразу три человека. Двое из них были так себе похожие на копченых кур в белых рубашках, а третий — бугай. Рубашка на груди не сходилась, и кучерявые волосы клочьями вылезали наружу. С него я и начал. Он легко принял мой пробный удар в грудь и задел меня кулаком по скуле, когда я разворачивался для второго удара. Едва я увернулся от очередной кувалды, просветившей над моей головой, как мне в живот, обжигая болью и сдавливая дыхание, въехала его скользкая от пота голова. Удар был сильный. У меня на мгновение даже потемнело в глазах. Я огромным усилием воли устоял на ногах. Но Бугай, недооценив мои возможности, не слишком быстро выпрямился, и я сумел достать его по лицу коленом. Он не по-русски выругался, схватился обеими руками за лицо, попятился задом. В это время ко мне подскочил второй, но этого я без особого труда отбросил на стол. Потом на меня обрушился весь целый град ударов, и я даже не сразу сообразила, что меня тузят с двух сторон сразу двое. Тут же мелькали руки Анны, которая пыталась помочь мне, но лишь мешала, вынуждая прицеливаться как в тире, чтобы не нароком не задеть её. Кажется, мне уже раз к Василию нос, потому что над губой стало мокрое и липко. Я взвирела и немного потерял над собой контроль. Локтями, кулаками и коленями я работал одновременно и во все стороны, будто задался целью накрутить фарша из той черной плотной субстанции, атаковавшей меня. — Да угомонись же ты! — вдруг закричал мне кто-то на ухо, и только сейчас я разглядел подпухшее лицо Гриши. — Два раза мне по уху заехал! Он заслонил меня спиной, расставил в стороны короткие волосатые ручки, растопырил пальцы и громко объявил: "Всё! Закончили! Кто подойдёт, урон на месте. Господа, отдыхающие, конфликт исчерпан. Банкет продолжается". Недалеко в стороне я разглядел князева, который что-то говорил Бугаю. Тот прижимал к носу окровавленный платок иZer так выкрикивал между Дмитрием Но пыл его стремительно угас. Краснолицая, растрёпанная Анна подскочила ко мне, взяла под руку и потащила к лестнице. Я хотел ещё высказать альпинистам слова признательности за своевременную помощь, но Анна не дала мне произнести ни слова. Мы спустились на набережную, оттуда к морю. Анна открыла сумочку, достала платок Намочила его и принялась протирать мое лицо. — У тебя из носа кровь шла, — сказала она. — А под глазом? Ну-ка, посмотри на меня. — Так и есть. Фингал. Ну, теперь мы квиты. — В каком смысле? — Там, в Сильве, я спасла тебя, а здесь ты меня. — Ну, здесь не в счет. Ерунда. Они плохо себя вели. — Странная у тебя, однако, компания. Моя компания. Удивилась Анна, снова прополоскала платок и отжав его приложила к моему глазу. Мы с Иркой сначала вдвоём сидели, а потом подвалили эти чурки. Спрашивают: "Свободно, девочки?" Мы отвечаем: "Заняты". Но ведь ты знаешь, что им наплевать, когда их просят отвалить. Сели, шампанского понатаскали, начали подливать в наши стаканы. Потом один урод положил мне руку на колено. Я, конечно, заехала ему похари. Ну и началось. Всё, спасибо, сказал я, убирая платок с лица. Мне уже легче. Мне показалось, что ты знаком с теми мужиками, которые заступились за тебя. Да, это лепнисты из палаточного городка. Мы на сокол вместе поднимались. Что-то выпить захотелось. Правда? обрадовалась Анна и вскочила на ноги. Тогда, если моё общество в тебя устроит, А как же Ирина? Да ну её. Тоже мне подруга истеричка. Мы пошли по песку. Анна сняла босоножки и понесла их в руке. Я взял её за плечо, направляя на бегущие огни горки. Нет, нет, только не туда. Я подчинился, и мы пошли по набережной в сторону ресторана Волна. А почему ты сегодня без своего друга? спросил я и тотчас прикусил себе язык. Анна ответила не сразу. Казалось, что она подавляет в себе желание ответить мне грубо. "Кирилл, если ты чего-либо не знаешь, то лучше спроси, ладно?" "Ладно", согласился я. Сейчас эта девушка не раздражала меня, и после потасовки я воспринимал её едва ли не как родственную душу. "С меня прочитается", сказала Анна, спасая меня от неловкой ситуации, и я не стал возражать. Мы зашли в маленькое уютное кафе на три столика, отделанное изнутри как шкатулка красным драпом. Барман подозрительно посмотрел на мою отбитую фезиономию, но ничего не сказал. Анна взяла бутылку коллекционного новосветского шампанского за бешеные деньги и плитку шоколада. Бутылка должно быть простояла в морозильнике не менее часа, и я едва сумел открыть пробку. Ну, Я поднял стакан, в нём бисновались пузырьки. За что? Анна смотрела на меня, и нервно скатывало из фольги маленькие серебряные шарики. Я так соскучилась по тебе, сказала Анна едва слышно. Ты так был мне нужен. Кажется, она была готова заплакать, и я, опасаясь, что это может произойти в ближайшее мгновение, поспешно взял её стакан. подъел ей и движением головы дал старт. Мы выпили. Ну вот, уже легче, сказала она. И ты, похоже, немного оттаял. Есь сделал вид, что не понял, о чём она. Но Анна, подтверждая свои слова, кивнула. Мы молчали, не зная, с чего начать разговор. Анна снова занялась скатыванием шариков. Я снова наполнил стаканы, поднял свои, приглашая выпить. Ну, спроси, кто этот молодой человек, с которым елавала на яхте. Я не собираюсь вмешиваться в твою личную жизнь. Её стакан с грохотом опустился на стол. Выплеснулось немного шампанского, и по льняной салфетке расползлось тёмное пятно. С южи минуты рядом с нами выросла фигура бармена. Он быстрым движением вытер стол и заменил салфетку. Это не моя личная жизнь. сказала она тихо, не поднимая глаз. Это касается нас обоих. Этот крест нам нести вместе. Она взглянула на бармена, который усердно протирал тряпкой стойку. Давай уйдём отсюда. У кого-то слишком большие уши. Мы вышли на воздух. Я взял Анну за руку и повёл к морю. Мы сели на остывшем песке у самой воды. — Первый раз они напомнили о себе зимой, когда я звонила тебе и говорила, что хочу отдохнуть в судаке, — сказала Анна, пересыпая крупный кварцевый песок из ладони в ладонь. Ближе к вечеру, когда до конца работы оставался час, пришел этот человек, хорошо одет, волосы уложены, едва ли не за каждым словом, извините, пожалуйста. Я сначала думала, что он из какой-нибудь торговой фирмы. К нам каждый день по 5-7 человек приезжают за оптовыми партиями. И приготовила бланк накладной. Но он покачал головой и протянул мне свою визитку. Я ни на фамилию, ни на имя не взглянула, а сразу на должность. Референт генерального директора российской перуанской фирмы Green Perez. Анна повернула голову, чтобы увидеть, как я отреагирую на эти слова. Было достаточно темно, чтобы оно увидело на моём лице удивление. И она спросила: "Как тебе это?" Представляешь, о чём я подумала в первое мгновение? "Достали-таки". И что, достали? К несчастью, этот референт молчик и внул на дверь, мол, надо выйти и поговорить. У нас в комнате ещё две девочки сидят, поэтому особенно не по секретничай. Я вышла следом за ним в коридор, а у самой аж ноги подкашиваются. Что вам угодно, спрашиваю я. Он мой шеф передаёт вам большой привет. Я говорю: "С сожалею, но с вашим шефом не знакома". "Нет", отвечает, "знакомы, только заочно. Во всяком случае о вас он наслышан". "А как фамилия шефа?", спросил я. Я тот же вопрос задаю референду. Он отвечает: "Серж Новоторов". — Серж Ново-то-ро-ро-в, генеральный дирек-то-р, — задумчиво повторил я. Анна снова посмотрела на меня. — Тебе это имя знакомо? — в некоторой степени, — ответил я. — Но об этом потом. И что было дальше? Он предложил мне встретиться в конфиденциальной обстановке. То есть поехать к Сержу Загород в его резиденцию, как сказал референт. Ты, конечно, отказалась. Естественно, Кирилл. Я первый раз в жизни вижу этого прилизанного референта. Впервые слышу о каком-то новаторе и ей должна ехать неизвестно куда, чтобы потом мой труп нашли где-нибудь подо льдом Москвы-реки. Я отказалась. А он объяснил тебе, зачем новаторов ищет встреча с тобой. Он сказал так: "Это в ваших же интересах". Похоже на скрытую угрозу. Я так же подумала. В общем, ей его отшила. Он улыбнулся, поклонился и вышел. У меня, сам понимаешь, всю следующую неделю на душе не то что камень, а гиря обду в пудовая лежала. Каждую минуту в напряжении, всё время жду неприятностей. Даже девочки на работе заметили, спрашивают: "Влюбилась Анюта?" Какая тут любовь? Через неделю он появился опять, вернул я раскасанный в прежнее русло Да, подрулил на тачке, прямо к дверям фирмы. На тёмно-синей «Вольво». На ней самой. Дождался, когда я выйду, бякнул сигналом. Я даже вздрогнула. И открыл дверцу, предлагая сесть. Девчонки уставились на машину и, естественно, подумали, что это мой любовник. «Чтоб ты провалился со своей машины?» — подумала я. Подошла к референту, но в машину не села. «Что вам от меня надо?» — спрашиваю. А он по-прежнему улыбаясь протягивает мне пачку фотографий. Компромат? Да какой компромат? На меня компромата собирать безнадёжное дело. Не имею, не принимала, не состояла, русмехнула Анна. Этот подлец переснимал на фото всех моих родственников и про каждого рассказал. Это ваша мама, живёт она там-то и там-то. Это ваша младшая сестра, она учится в 10 классе в такой-то школе. Это ваш папа, он работает инженером в каком-то учреждении. В общем, дал понять, что знает про них всё и причинить им зло не представляет большого труда. И тогда ты решила поехать. Я подошла к девочкам и попросила их сообщить в милицию номер машины, если я не вернусь к завтрашнему дню. Референт занялся, когда я села в машину, посмотрел на меня в зеркальце и спросил: "За свою жизнь мойтесь?" Ну тут я в сердцах наговорила ему грубости, вроде: "Давай шестёрка из овощник трогай с места и засунь свой поганый язык куда подальше". Ему это, конечно, не понравилось, но всю дорогу он молчал. Долго ехали. Не очень, где-то в районе Архангельского, на территории охраняемого коттеджного посёлка. Под руливым косабнику из бордового кирпича. Домик, скажу тебе, шикарный. Встречают и сопровождают на второй этаж молчаливые качки в униформе. Я поднимаюсь по мраморной лестнице и готовлюсь к самому худшему. Сейчас припомнят, как я хлопнула Шрайера, как провозила тебя к дому Валерии, а потом раненного вывезла за пределы плантации. Раскрылись передо мной тяжёлые двери с золочёными ручками, и референт ввёл меня в кабинет. За столом мужчина лет 50 в огромных очках, в толстой оправе, кучерявый, лохматый, целая шапка нечёсанных волос на голове, на плечах перхоть, словом, он произвёл впечатление немытого и неухоженного типа. Он тут же встал, вышел мне навстречу, протянул руку, передвинул кресло, референду сделал быстрый и малозаметный жест рукой, мол, вы идеон. Мы остались вдвоём. Я Серж Новоторов, представился он. Я кивнул головой, мол догадалась. Он немного походил по кабинету, постоял у окна, затем резко повернулся и сказал: "Я думаю, что вы человек умный и вас не зачем убеждать. Либо вы работаете на нас, либо не работаете нигде и вообще не живёте". Снова Селё улыбнулся, передвинул сигареты и пепельницу. У меня в голове не мысли, а какой-то хаос. — Не знаю, что ответить. А Серж курит и с меня глаз не сводит. — Вами, — говорит, — интересовался начальник охраны. Беспокоился, что вы внезапно пропали и не успели получить жалование за август. Неужели никого не удивило, что ты пропала при довольно-таки странных обстоятельствах? — спросил я. — Позже я думал об этом. Мне кажется, что мне помогла проехать через посты твоя красавица Валерия. Охранники пропустили машину, полагая, что я выполняю поручение начальства. На эту работу, оказывается, легче устроиться, чем уволиться с неё. Ты слишком много знала, Анна. Этого-то они и боятся. Ну и чем закончился ваш разговор? Я сказала Сергею, что должна подумать. Соврала, что собираюсь замуж, а его предложение рушит мои планы на будущее. Он дал мне месяц, через месяц ещё два. Я звонила тебе, очень хотела встретиться, чтобы нам вдвоём всё обсудить. А ты как уж, ускользал. Вот и пришлось к тебе приехать без приглашения. Ты и сама сказала Новотворохову, что едешь в Крым. Да, но он никак на это не отреагировал, лишь добавил, что тоже давно не был в Ялте. Нас прервал какой-то забулдыга в тельняшке и рваных джинсах. Пошатываясь, он брёл по полосе прибоя. А когда поравнялся с нами и попросил закурить. Я сказал, что не курю, но Анна достала из сумочки тоненькие дамские сигареты и протянула Пеньчуге. Тот при тусклом свете фонаря на набережной долго рассматривал диковинную сигарету, буркнул "В Руси" и пошёл дальше. "Ты сказала, что это наш крест. Что ты имела в виду?" спросил я. "Понимаешь, в чём дело?" Когда я сказала Сержу про Крым, он и смехнулся, мол, «понимаю, к кому ты едешь», а потом и сказал, «я очень не советую вам поддерживать какие-либо отношения с Вацурой, этого человека уже давно не должно быть, и живет он пока только благодаря Валерии, которая запретила его трогать. Не осложняйте свое положение контактом с ним, найдите себе кого-нибудь другого». «А ты что ему ответила?» Я сказала, что сама буду решать, с кем общаться. Ты отважная девушка, похвалил Янну. Только никак не могу понять, какого чёрта и Ирина полезла в твою косметичку и с видом глубочайшей тайны сожгла визитную карточку Серёжанова Торова. Анна усмехнулась. Тебе об этом известно. С Ириной я познакомилась после того, как первый раз увидела на улице судака. волевая референта, и поняла, что меня в любой момент могут насильно затащить в машину и увезти куда угодно. Ты наотрез отказалась разговаривать со мной, и надеяться на тебя я уже не могла. При этих словах я, вполне возможно, густо покраснел, но ночная мгла скрыла это от Анны. Оставалось найти себе подружку. Мы быстро сошлись с Ириной, и, Так как я пообещала ей помочь с трудоустройством в Москве, и после этого получила некоторую гарантию верности. И вот в один прекрасный день мы с Ириной возвращаемся с рынка, рядом с нами вдруг притормаживает Вольва, и из окошка высовывается референт. Подвести девушки. Мы садимся. Референт начинает трепаться. Серж в Ялте, там один из наших филиалов, Банк Испанию. Вот и решила совместить отдых с ревизией. Живет в Арианде, спрашивала, как ты себя чувствуешь, не надумала ли ты уже с решением. Я молчу, а Ирина вытращила на меня глаза. Понять ничего не может. Когда мы вышли, пришлось рассказать ей тут же придуманную легенду, что Серж — это моя старая любовь, а ты и новая». И вот доказательство я показал ей визитку Новоторова. Она, конечно, всё приняла за чистую монету. Да, она Риана хранила её тут тайной от меня и неумело врала, что ты уехала к родственницам в Джанкой. Это она, конечно, перестаралась. На второй или третий день своего появления в Судаке референт снова подкатил ко мне и сказал: "Новоторов хочет тебя видеть и требует твоего решения, да или нет". Я решила поехать. Ирине сказал лишь, что меня не будет 3 дня. Она глупая вовсю старалась, чтобы скрыть от меня твоего Новоторова и сохранить нашу, так сказать, любовь. Ирина взглянула на меня и каким-то странным голосом спросила: "Ты и в самом деле думаешь, что она поступила глупо?" В вопросе прозвучал скрытый намёк, и это меня задечало. Кажется, Анна собиралась переключиться на тему чувств, и я поторопился сориентировать её на иные проблемы. И о чём вы говорили с Новоторовым? С Новоторовым, как эхо отозвалась Анна, думая о чём-то своём. Ну, да, Новоторов. Сначала мы с референтом приехали в Новый Свет. Он оставил машину на стоянке санатория, поручив вышибале из ресторана охранять её. И повёл меня на берег моря. Там у причала стояла небольшая моторная яхта. И на этой белой яхте вы совершили увлекательное трёхдневное морское путешествие, резюмировал я. Кирилл, сердитым голосом отозвалась Анна. Я вообще не понимаю, откуда у неё столько терпения, чтобы вынести мои идиотские шутки. Кирилл, мы плыли до Ялты 4 часа, и всё это время я просидела одна на корме, на воздухе. Потому что меня укачало, и мне было плохо. Референт жрал водку в кают-компании, и всякий раз, как он выползал на палубу, его тошнило всё сильнее и сильнее, будто начинался шторм. Я смеялся, живо представляя себе этого референта, дорвавшегося до халявной и красивой жизни. В порту нас уже встречал Mercedes белого цвета. Я думала, что мы сразу поедем к Новоторовому, но он был занят и встречу со мной перенёс на следующий день. Анна сделала паузу, встала, вошла в море по колено, приподняв край сарафана. Тёплое. Я за эти дни ни разу не купалась. Да и негде было купаться. Елто мне не понравилось. Большой город, порт, корабли, суета у причалов, торговцы на каждом шагу. а здесь спокойно, тихо. А где ты ночевала? Они забронировали мне номер в Массандре. Референт устроил у меня и сразу же поехал докладывать шефу. На следующее утро я встала рано, но ждала, когда за мной придут до обеда. Оказывается, новаторов каждую ночь проводят в казино, а потом до обеда отсыпается. Подъехали мы к Орианзе на том же Мерседесе, Поднялись в апартаменты Новаторова. Двухкомнатный номер с балконом и видом на море. Уютно и красиво. А вот Новаторов все тот же, не причесанный, не ухоженный, весь в перхоти. На этот раз он заговорил со мной жестко, почти грубо. Прямо с порога, как залает. Ну что, долго еще будем комедию разыгрывать, будто я предлагаю тебе в вакансию уборщицы в мужском туалете. «Отвечай, решила или нет?» «Я спокойно говорю. Вы еще не сказали мне, чем я буду заниматься». Он опять хамит. «Да уж с твоими данными можешь быть спокойно. Никто интим тебе не предложит. Вот гадина, а! Мои данные этому импотенту не нравятся. Я ему тоже резко. Если вы будете разговаривать в таком тоне, то мы ни о чем не договоримся». Он, как ни странно, взял себя в руки... Успокоился, предложил сесть, достал бутылку сигареты и говорит: Вы будете заниматься тем, что позволяют ваши способности, а они немалые. Во-первых, вам известны механизмы и особенности нашего дела. Он сделал ударение на слове дело и посмотрел на меня как на дурочку, дескать, понимаю ли я о чём речь. Во-вторых, у вас есть опыт работы в инфофирме. Это он про кокаинвую плантацию на Вилье Августина. Я чуть от смеха со стула не упала. И в третьих, продолжает он: вы в совершенстве владеете английским и испанским языками, что для нас особенно важно. Я спрашиваю: и какой же вывод? А такой, что вам вполне по силам должность коммерческого представителя нашей фирмы в странах Европы. Несколько крупных филиалов нашей фирмы находятся в Германии, Нидерландах и Испании. В России будете жить реже, чем за границей. Интересно. О чём занимается их фирма? Мы с тобой мыслим стандартно. Мне этот же вопрос пришёл в голову. Я спрашиваю у Сержа, что мол производит ваш Гринперос. Новаторов начал мычать, делать глубокомысленные движения руками, будто наобъяснять что-то насчёт валютных операций, недвижимости и субсидирования и в крупные отраслевые компании. В общем, мне стало совершенно ясно, что Новаторов и Августина ведут недвижимостью и предприятиями в Европе, на которых идёт отмывание наркодолларов. На основании чего такой смелый и однозначный вывод? Для того, чтобы понять это, Кирилл, не надо быть семи пядей во лбу, достаточно закончить плешку и поработать по профилю в какой-нибудь торговой фирме. Есть тонкие нюансы, которые заметны только профессиональному финансисту. Всего-то сыронизировал я пощёсовая затылок. — Нет, мне легче Эверест покорить или Ла-Манш переплыть, чем закончить вашу плешку. Не дал бог ума математического склада. — Ну, так ты разобралась, что будет входить в твои обязанности? — Проворачивать всевозможные финансовые аферы, отмывая грязные деньги. — Это работа — хождение по лезвию бритвы. И получить за эту деятельность пожизненное заключение на Западе так же просто, как нам с тобой распить бутылку шампанского. Но надеюсь, ты не сказала об этом Новоторову. Естественно, не сказала. В такой ситуации опасно было показывать свою излишнюю компетентность. Я играла роль наивной отличницы, спрашивала, сколько мне будут платить, каким процентом недвижимости я буду распоряжаться и прочей ерундой. Конечно, Новоторов наобещал мне золотые горы, а я, издеваясь над ним, даже хлопала в ладоши от радости. — Мы с удовольствием надували друг друга. — Значит, ты подписала с ним договор? — На словах — да. Иначе, сам понимаешь, меня бы по частям вынесли из их этой орианды. Наваторов шиканул по этому случаю и велел подать шампанского. — Вы договорились о новой встрече? — Да, через пять дней он вылетает в Москву и уже на следующий день после прибытия желает видеть меня в своей резиденции. Обратно тебя отвезли на той же яхте. Что ты на ватору свелил референту нанять частную машину до судака? А тут Жлобина купил билеты на рейсовый автобус. В 5:00 утра следующего дня выехали. Толкатня, отдавка, коробки, сетки, мешки с поросятами на моей голове, духотище, словом, фирма марку не выдержала. А теперь послушай, что со мной тут творилось. А я подробно рассказала Анне про телефонный звонок и совет для себя готовить алиби. Про неизвестного человека, ворвавшегося в мою квартиру и унёсшего с собой золотого дракона, про анонимного робота Дазиля с голосом Высоцкого и пачку долларов, найденную на балконе. "Да", глубокомысленно протянула Анна. "У меня свои приключения, у тебя свои. Ты считаешь, что здесь нет никакой связи?" Во всяком случае, её пока не видно, но у меня такое чувство, что тебе грозит большая опасность, чем мне. Так и должно быть, отшутился я. Я ведь мужчина. Эх, мужчина, мужчина, вздохнула Анна. Вляпались мы с тобой в такое дело, что до конца жизни не отклеимся. И нет других выходов, кроме как служить им или сопротивляться. Но ведь ты уже сделала свой выбор. Сделала. А ты, Кирилл? Конечно. Теперь сам Бог велел нам быть с тобой вместе. Она опустила голову мне на плечо. Мы сидели рядом с уснувшим морем ещё долго, но уже ни о чём не говорили.